Глава четвертая. Пешка-змея. Змей. Мокрое платье за порогом своего временного жилища я, разумеется, заметил сразу. Я подобрал его, очистил и осушил магией, даже не вполне осознавая, зачем это делаю. Далее шел в собственную спальню по цепочке мокрых следов, оставленных узенькими миниатюрными девичьими стопами. Они привели к моей кровати. Тут я на автомате подобрал нижнее белье девчонки. М да, Ведьма безмятежно спала в моей постели. Я оставил всю ее одежду, чистую и сухую, в глубоком болотно-зеленом кресле, моем излюбленном месте для чтения, и неслышно покинул комнату. Ночь я не спал. Пил одну чашку кофе за другой и задавался очевидными вопросами — Я что-то напутал с заклятием? Что девчонка делает в моих владениях? Ведь те, кого я спасал из трясины прежде, никогда не могли меня разглядеть, увидеть лицо, расслышать голос, и уж, конечно, не могли переступить порог моего дома, и как я ни старался, либо гибли в лесу, когда уходили от моих земель так далеко, что я не мог на них воздействовать магией, либо возвращались к людям из окрестных селений, и те казнили возвращанцев, как восставших мертвецов, ведьм или что они там еще придумают. Дикари. Угораздило же оказаться запертым вдали от цивилизации, настоящей цивилизации. Благо мои маленькие ловушки, слабенькие портальные артефакты, работали исправно и притягивали из интересных мне миров то кофе, То хорошую книгу, впрочем, чаще попадалось что-то скучное или самоучители по успешному успеху, то кое-что из техники. Иногда в ловушку попадали магические артефакты, из тех, что попроще. Однажды затянула чешуйку дракона, но почти пустую. Магия, пригодная для создания сложного портала, там была почти на нуле, так что выбраться чешуйка мне не помогла. И отсрочить. Мое превращение в змея тоже не помогла ни одна из магических или технических находок. Увы, я был на финишной прямой. Еще пара недель, максимум месяц, и глаза примут вид змеиных с вертикальным зрачком. Не страшно, ведь меня никто не видит. А вот покрыться чешуей в течение нескольких месяцев медленно и необратимо уже сулило существенные изменения в образе жизни. Но я сам виноват, словил проклятие, и разгребать последствия предстояло самому. Я планировал пить кофе и читать книги днями напролет, пресекать попытки магов-авантюристов украсть великую змееву магию хозяина Топии. Мою, то есть. Не помышлял, что до моего обращения найдется еще одна ведьма. Да еще такая, что пересечет обвешанный охранными заклятиями порог и завалится в мою постель. Как сказал мой пернатый друг Омон, не здешняя. Книга не читалась, кофе уже не пился. Где-то на рассвете я понял, что сижу и улыбаюсь. А что если... Что если эта девчонка окажется мне полезна? Что если она сделает то, что остальные не смогли? Ну а если нет, что ж, она просто скрасит мои последние человеческие дни. Так что выпускать рыженькую пташку на волю спешить не следует. Сначала понять, на что способна, а уж после окончательно решать. А пока пусть видит во мне доброго защитника, а не тюремщика. Так я извлеку из ситуации максимально возможную выгоду».